Глава 55. Осень 2017 года. Они с Хокканом снова в маленькой больничной палате, все так же, как тогда. Спертый воздух, свет, жужжание машин, трубки и провода, которые пластиковыми червями извиваются на одеяле. Но на этот раз они с Хокканом поменялись местами, она лежит в кровати, а он сидит на стуле. Хокон выглядит иначе, он и здоров, и нет. Анна тянет к нему руку движением, требующим почти всей ее силы воли, Хокан берет ее руку в свои ладони. Какая теплая у него кожа! Анна чувствует, как по лицу текут слезы, и хотя она какой-то частью сознания понимает, что все не так, она хочет сказать Хокану, как тоскует по нему, и как она рада его видеть. Ты держалась молодцом, говорит он. Настоящим молодцом любимая. Картинка меняется. Они стоят на каменоломне, держась за руки. Ветер легко раздувает на Анне больничный халат. Высоко над ними в осеннем небе протянулся караван гусей. Гуси перекликаются жалобными голосами. «Смотри», — говорит Хопкан и указывает на плато. Наверху стоят, опустив головы четверо ребят. Анна узнает их по групповой фотографии. Алекс, Карина, Мария и Бруно. В черной воде у их ног плавает тело Симона Видье. Ветер срывает осенние листья, гонит рябь по поверхности воды. Где-то в отдалении звучит музыка, чистый голос в сопровождении гитары. «I'll see you by the waters, the dark and lonely waters». Вдруг, как когда смотришь на фреску при свете дня, тело Симона исчезает, и все в старой каменоломне становится темной пустынной водой. «Ты знаешь, что должна сделать», — шепчет Хокон. Она слышит за спиной какие-то звуки и оборачивается, гравий с шорохом сыплется из-под узких покрышек, коротко звенит велосипедный звонок. Анна проснулась спокойной, в палате царил полумрак, и Анна почти сразу поняла, что не одна. Кто-то спал, сидя в угловом кресле, и на долю секунды Анна всей душой поверила, что это Хоккан. Но глаза привыкли к темноте, и мозг взял верх над сердцем. В кресле сидела Лиза Савич, левая рука девушки висела в лупке. Анна потянулась к ручке петли над кроватью, чтобы сесть. От этого движения кровать заскрипела, трубочки зашуршали по одеялу, и аппараты, к которым подключили Анну, тихо запищали, отчего Лиза вздрогнула. «Ты очнулась», — сказала она и встала. «Ах...» Связки не слушались. Анна прочистила горло и сделала еще одну попытку. где? «Где Агнес?» Лиза подошла к кровати и взяла руку Анны в своей ладони, совсем как хокон во сне. В реанимации. Сердце у Анны беспорядочно заколотилось, Анна отняла у Лизы руку и попыталась выбраться из кровати, какой-то аппарат тут же запищал. «Помоги, мне надо встать!» Анна ухватилась за перильца кровати, думая, как бы их опустить, Лиза попробовала со своей стороны Берильца подались, и они удалось вылезти из кровати. Палата качнулась, веки налились с тяжестью. «Наверное, не стоит», — встревоженно сказала Лиза. Дверь открылась и вошла медсестра. «О, вы встали!» — она мягко положила руку Анне на плечо. «Как самочувствие?» «Мне... надо...» — просипела Анна. «Д... дочь... ре... Реак... не мация. Медсестра осторожно погладила ее по плечу. «Подождите, я привезу коляску». В больничной кровати Агнес казалась какой-то маленькой, ярко-розовые волосы рассыпались по подушке, белая повязка скрывала лоб, а кислородная маска почти все остальное лицо. Глаза дочери были закрыты, руки не теплые, не холодные. «Мы продержим ее под снотворным до завтрашнего вечера, как минимум». И врач стала рассказывать дальше о сотрясении мозга, кислородном голодании и воде в легких. Анна изо всех сил пыталась слушать слова и все же не очень их понимала. Она видела только, что Агнес лежит в такой же кровати, в какой умер Хокан, и больше всего ей хотелось вскочить и выхватить дочь из этой кровати, увести ее домой. Ты не виновата, сказал Хокон. Ты же сама знаешь, ты не виновата. Анна не ответила ему. Она нагнулась и прижалась лбом к руке дочери, прижалась как можно крепче, вдохнула ее запах, как когда Агнес была маленькой и ей снились страшные сны. «Я здесь, моя хорошая», — пробормотала она. «Мама с тобой. Все будет хорошо». Анна услышала, как врач и медсестра закрыли за собой дверь, посидела уткнувшись лбом в руку дочери и плавая между сном и бодрствованием. В последний миг Анне показалось, что они в комнате не одни, Рядом с ней, положив ей руку на плечо, стоял Хоккан. Другую руку он положил на плечо Агнес. Проснулась Анна уже в своей палате. Ей смутно помнилось, как врачу удалось уговорить ее отдохнуть. В углу стоял большой букет цветов, наверное, принесли, пока она спала. Анне показалось, что она, несмотря на расстояние, различила на карточке подпись «Просто Лассе». Сил у нее не осталось ни капли, Мышцы болели так, будто она отработала 10 тяжелейших тренировок подряд. Анна не сумела открыть йогурт, который ей принесли на завтрак, и пришлось просить помощи у медсестры. Когда она доела, к ней заглянул другой врач. Полистав бумаги, он объяснил, что у нее шок, она вся в ушибах и нахлебалась речной воды, но чудом избежала серьезных травм. Ей можно будет уехать домой, как только она придет в норму. После ухода врача, Анна стала вспоминать, как развивались события. Отказавшие тормоза, занос на крутом повороте. Вот машина, переворачиваясь, падает с кручи в реку. Врач – истинный профессионал. Ничего такого не сказал. Но все могло бы кончиться гораздо хуже. Если бы они влетели в толстый ствол, или если бы машина упала в реку на крышу, никто из них не выжил бы. Эта мысль почти парализовала Анну. В дверь тихонько стукнули, и Анна подняла глаза. Полицейская форма, как всегда, сидела на Фриберге безупречно. «Ты как?» – спросил Йенс. Видно было, что он и правда встревожен. «Меня как асфальтовый каток переехал». «А дочь?» «Сотрясение мозга. До завтрашнего вечера будет подснотворным». Йенс коротко кивнул, воздержавшись от слов о том, как все это должно быть ужасно, Еще одно очко в его пользу. «Ты помнишь, что случилось?» Спросил он и достал блокнот. Значит, он пришел по службе, а не как друг. Анна быстро стерла очко, которое только что приписала ему, а потом еще пару просто из мелочности. Тормоза отказали, коротко сказала она. Часа за два до этого я въехала в колдобину на Волоке. К тому же, когда мы садились в машину ехать обратно в Неданос, мне показалось, что там странно пахнет. Наверное, я пробила тормозную трубку, и жидкость вытекла. Фриберг записал ее слова, но она заметила, что он хмурится. Что? спросила она. Разве аварийная лампочка не горела? Нет, пока не выяснилось, что тормоз не работает, но тогда уже вся приборная панель мигала. Ладно. Фриберг еще что-то записал, посидел молча, а потом задал последний вопрос. Ты не знаешь никого, кто хотел бы тебе навредить? Когда Фриберг ушел, Анна попросилась в душ смыть с себя речную воду, она долго стояла под горячими струями, пытаясь осмыслить намек Фриберга. Их машина оставалась без присмотра у шлагбаума чуть больше часа, за это время человек, имеющий соответствующие знания и инструменты, вполне может вывести тормоза из строя. Кто в таком случае возможные преступники? Лиза сказала Бруно и Мари, куда они направляются. А возле шлагбаума они еще поговорили с Кайей и Алексом, Значит, и мотивы, и возможность имелись как минимум у четырех человек. Пока Анна была в душе, медсестра приготовила ее одежду, чистая и сухая. Она все еще пахла речной водой, но в своем намного лучше, чем в больничном халате. Анна переоделась и зашла к Лизе в соседнюю палату. Лиза, держав в здоровой руке пульт, вяло переключала каналы висевшего в углу телевизора. Когда вошла Анна, она оживилась. Привет. «Я заглядывала к тебе, но ты спала. Как ты? Как Агнес?» Анна пересказала слова врача и объяснила, что идет к Агнес. Хочет быть рядом, когда ее будут выводить из сна. «А ты как?» «Ключицу сломала. И трещины в ребрах», — сказала Лиза. «А в остальном нормально». Они помолчали. Анна чувствовала, что должна как-то объяснить то, что случилось в реке. «Ну, я правда хотела помочь тебе». Но у меня на руках была Агнес, без сознания. Она сделала виноватый жест, но Лиза отмахнулась: Ну что ты, к тому же ты отстегнула меня в машине? Если бы не отстегнула, я бы тут сейчас не сидела. Тебе правда не за что извиняться? Лиза немного распрямилась. Иди, -к, Агнес, если с ней все в порядке, я тоже потом загляну, ладно? Обязательно. Она улыбнулась, отмечая, что Лиза все больше нравится ей. В коридоре она чуть не столкнулась с Бэнгтом Андерсоном. В одной руке у него был большой красивый завернутый букет. Завидев Анну, Андерсон просиял на два оттенка ярче. «Анна, как я рад, что вы уже на ногах. Можете себе представить, как мы все волновались?» Он вручил ей цветы, и Анна буркнула «Спасибо». «Интересно, кто эти мы?» «У нас есть пара минут поговорить с глазу на глаз?» – спросил он уже тише. Анна взглянула на часы, больше всего ей хотелось зайти к Агнес, но интересно же, что скажет Бенкт. Анна увела его к себе в палату, пока она ставила цветы в вазу, найденную в шкафчике, Бенкт устроился в кресле. «Какая жуткая авария. Я поговорил с реанимацией, мы с Йорансоном, зав. отделением, знаем друг друга по роторе». «Понятно», — резко ответила Анна. Она уже хотела было спросить, как членство в клубе соотносится с врачебной тайной, но он остановил ее взмахом руки. Конечно, подробности он мне не сообщал. Я просто убедился, что за Агнес ухаживают по высшему разряду, так что будьте спокойны, она в надежных руках. Я рада. Так вот, улыбка Андерсона стала шире. Как вам известно, я председатель правления Глария. Вся эта история с прыгуном. Рюдель или как его там? Андерсон небрежным жестом дал понять, что не помнит ни имени Джо Рюландера, никто он вообще такой, но он настолько очевидно лгал, что Анне даже не пришлось особенно напрягаться, чтобы разоблачить его. «Печальная история. И для Глария, и для муниципалитета не сверно. верно?» «Не говоря уж о близких Рюландера», — съязвила Анна. «Да-да, верно», — пробормотал Андерсон. «Но насколько я понял...» Рюландер был не из тех, кто склонен к близким отношениям. Алименты на детей он не платил, да и старшая дочь его едва знала. «Для кого-то он что-то значил», — заметила Анна. «В смысле? Рюландер. Он значил что-то для кого-то, как все мы». Бенк Тандерсон пожал плечами, словно не мог взять в толк, о чем это она. «Как бы то ни было», — продолжил он. «Вы занимались расследованием почти две недели», И, по-моему, ничто не указывает, что его смерть не была трагическим самоубийством, верно?» Анна не стала спорить. Она только отметила про себя, что Бэнгт Андерсон осведомлен на удивление хорошо. Не стоило ему делать вид, что он не помнит имени Рюландера. «Конечно, это ваше расследование, и дилетант вроде меня далек от того, чтобы пытаться повлиять на следствие». Он снова вскинул руки. «Но», — подумала Анна. Потому что там точно есть какое-то «но». Но я со всем смирением задаю вопрос. Нельзя ли закончить эту неприятную историю так, чтобы не привлекать к ней ненужного внимания? Очень многие, и в коммунии за ее пределами, были бы весьма признательны. Улыбка в равной степени заискивающая и преувеличенная. Мы много работали, чтобы Неданос приобрел добрую репутацию, и я горжусь, что у нас это получилось. В следующем году, как вам известно, «У нас поедут поезда дальнего следования, с ними появятся новые предприятия, новые возможности, люди поедут в Неданос, а не из него, цены на недвижимость вырастут. Ключевые факторы – хорошие школы и низкий уровень преступности, а вся эта история с…» Андерсон помолчал, делая вид, что вспоминает имя. «Рюландером может репутацию испортить, что совершенно нежелательно. Простите, если прозвучит грубо, «Но допустить, чтобы человек вроде него разрушил то, что другие созидали годами, кажется мне, мягко говоря, нелепым». Бенгт подождал ответа, но Анна решила молчать. «Я знаю, что вы с Хенри Моррелем не очень ладили», — ровным голосом продолжил он. «Лично мне это кажется весьма прискорбным. Вы полицейский с хорошим послужным списком, и несмотря на печальную историю, о которой писали в газете», «Нам очень хотелось бы, чтобы вы остались у нас в Неданосе». Андерсон по-прежнему льстиво улыбался, но взгляд стал резким. «Но вам понадобятся верные друзья, люди, которые станут хорошо отзываться о вас и с которыми вы сможете работать». Анна старалась держаться спокойно, пыталась не замечать скрытую и в то же время очевидную угрозу в его словах. Мари, Бруно, Алекс и Карина избили Симона Видье в ночь, когда он умер сосредоточенно сказала она. Джори Ландер пытался их шантажировать. Про это Моррель упомянул? Улыбка Андерсона увяла. «Да, я что-то такое слышал. Тогда вы, наверное, понимаете, что я не могу закрыть расследование». Анна несколько секунд смотрела ему в глаза. У Андерсона над переносицей глазами залегло то же тяжелое выражение, что и у дочери. «Не можете или не хотите?» спросил он. А какая разница? Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Ну что ж, сказал вдруг Андерсон и поднялся. Не буду больше мешать. Он протянул руку, и Анна нехотя пожала ее. Вы, наверное, хотите Кагнес, да мне и самому надо сделать пару звонков. Проводив Андерсона, Анна подошла к окну, из ее палаты был виден главный больничный вход, на месте, отведенном для автомобиля скорой помощи, Стояла хорошо знакомая синяя Вольва. Когда Андерсон показался на улице, дверца машины открылась и вышел Хенри Моррель. Они с Андерсоном что-то коротко-но-бурно обсудили, после чего обернулись и посмотрели на окна ее палаты. Анна была почти уверена. Оба при этом улыбались. Агнес все еще крепко спала. Анна какое-то время посидела с ней, держа ее за руку и поглаживая по щеке. Она изо всех сил старалась не расплакаться. Через полчаса в палату заглянула врач, та же женщина, с которой Анна разговаривала ночью. «Мы с коллегами посовещались и решили, что все как будто в порядке. Снотворное отменяем. Это означает, что она начнет просыпаться где-то через полчаса». «Прекрасно». Анна посмотрела на часы. «Простите, могу я позаимствовать телефон?» Собственный мобильник Анны покоился на дне реки вместе с машиной, и чтобы узнать телефон адвоката, пришлось звонить в справочную службу. Адвокат, несмотря на воскресный день, ответил после двух гудков. Идея позвонить адвокату пришла Анне в голову по наитию, после того, как она увидела, как Бэнгт Андерсон и Хенри Моррель о чем то сговариваются. «Как хорошо, Анна. Я только что звонил, но у вас телефон выключен». У Анны не было сил объяснять, что произошло. Она просто ждала, когда адвокат перейдет к делу. Только что проявился один из парней Сантесона. На кнопках инфузионного насоса нашли ДНК. Очень небольшой объем, но достаточный, чтобы на следующей неделе установить, есть совпадение или нет. Ясно. Анна почувствовала, как все крохи энергии, которые ей удалось наскрести, высыпаются из нее. Вот, значит, о чем говорили, улыбаясь Андерсон и Морель. «А зачем они нам об этом рассказывают?» «Я думаю, тактический прием. ДНК может быть слишком мало, чтобы составить профиль, и Сан, -сан продумывает план «Б». Во всяком случае, его предложение смягчить обвинительную статью в обмен на признание в силе до конца дня. Подумайте, и если вы хотите, чтобы я работал в этом направлении дальше, перезвоните самое позднее в шесть, ладно?» Анна нажала отбой, закрыла лицо руками, и нагнулась, свесив голову к полу. Еще и это. Нет, только не сейчас. Анна снова ушла к Агнес и села рядом, держа ее за руку. Без кислородной маски дочь выглядела не такой больной, как будто она просто спит. Прошло уже полчаса с тех пор, как врач выключила инфузионный насос со снотворным и выкатила его из палаты. По иронии судьбы... Это был точно такой же аппарат, какой занес над ее головой главный прокурор Сантесан. Веки Агнес дрогнули, ладонь сжала руку Анны, Анна сжала руку дочери в ответ и забыла обо всем. Агнес дернула ртом и медленно открыла глаза. Взгляд был мутным. Казалось, ей трудно сфокусироваться. Агнес, шепнула Анна. Агнес, хорошая моя, ты меня слышишь? Пустой мутный взгляд. Вода! «Сколько времени Агнес пробыла без кислорода?» «Что стало с ее прекрасным таким уязвимым мозгом?» «Агнес!» Снова шепнула она и горло сжалось. Агнес закрыла глаза и как будто снова заснула. Анна повернулась к врачу, которая вернулась в палату. «Я должна осмотреть ее», — тихо сказала врач. «Пробуждение может занять больше времени, чем...» «Мама!» Анна обернулась, Агнес открыла глаза... Взгляд прояснился. «Я хочу пить», — тоненько сказала дочь. И плотина вдруг прорвалась. Врач констатировала, что Агнес, учитывая обстоятельства, чувствует себя неплохо, и они молча посидели, пока Анна собиралась с духом. Свет на потолке был выключен, жалюзи наполовину опущены, и в палате стоял мягкий полумрак. «Я кое-что должна тебе рассказать», — начала Анна должна была рассказать давным-давно. Про папу. Агнас выпрямилась. «О настоящей причине нашего переезда сюда», продолжила Анна. «Или, если хочешь, нашего бегства». Анна глубоко вдохнула и начала рассказ. Она говорила медленно, то и дело набирая в грудь воздуха. Она почти не заикалась, пробираясь через их историю, хотя никогда в жизни ей еще не было так трудно. Она начала с того, как они с Хоконом познакомились в полицейской академии, объяснила, почему они развелись, а потом рассказала, как он умер. Не забыла ни одной болезненной мелочи, ничего не упустила, хотя слезы лились ручьем. Потом она сидела на кровати Агнес, положив голову дочери себе на колени, Анна гладила ее по лбу, пока та не заснула совсем, как в детстве. «Маленькая моя», — думала Анна. «Наша маленькая». Она услышала, как в палату вошел Хоккан, угадала его присутствие. Серая фигура у стены в полутьме. Он больше не сидит у нее в голове. Он свободен. «Ты все сделала правильно, дорогая», – прошептал он. Голос у него был ласковый и грустный, Анна понимала, почему. Его печаль выросла из настоящей причины, по которой Анна так долго тянула с рассказом. Хоккан подошел и встал рядом с ней. «Тебе правда пора?» Спросила или подумала Анна. «Ты не можешь остаться, хоть ненадолго?» Хокон не ответил, только безрадостно улыбнулся. «Может, еще попросить его остаться, объяснить, как он нужен и ей, и Агнес?» Но Анна понимала. «Просить бессмысленно». «Мне пора», — прошептал Хокон и погладил ее по щеке. «Прощай, моя любимая Анна. Все будет хорошо». Они вместе отсчитывают кнопки, как в первый раз. Три-три-семь-пять-девять-два. Вот. И он уходит с коротким вздохом облегчения.